Глава 18. Задачи. Понятное дело, что реализация новой инициативы связана с множеством проблем. Одно только переключение транспорта на новый источник энергии при обычных условиях могло бы вылиться в огромную проблему. Но автовладельцы как раз-таки первыми должны оценить такой жирный бонус. Ведь после модификации их авто, бесплатно, к слову, им больше не нужно будет не то что тратить деньги на бензин, А вообще заправлять свои ласточки. Энергия будет поступать прямиком с орбиты на энергоэлемент авто. Для этого всего-то и надо будет, что подать соответствующую заявку и дождаться прибытия специального андроида, что после подтверждения такого желания от владельца минут за 10 произведет все необходимые модификации, которые внешне никак не отразятся на машине. Услугу диагностики машины, а также ремонта и замены исчерпавших свой ресурс прочности деталей теперь тоже можно заказать на специальном сайте. Но такую работу уже придется оплачивать отдельно, так сказать, чтобы жизнь медом не казалась, и люди не сели нам на шею, свесив при этом ножки. И вот таких проблем будет возникать множество. Они неизбежны, но благодаря высочайшему уровню технического развития, который защитники вначале унаследовали от Дорана Грея и галактического сообщества людей, а потом и приумножили благодаря нашим гениям, справиться с трудностями можно весьма оперативно. Ряд моментов и вовсе находится под контролем симбионтов, без участия людей. И справляются они с проблемами очень хорошо. Чем ближе подходил срок начала главной битвы, тем сильнее я нервничал. Слишком много всего надо предусмотреть, и слишком высока цена любой ошибки. Мы заранее разместили на окраине Солнечной системы модернизированные сканеры гиперпространства, которые заметят движение крупного флота за несколько часов до его выхода в реальный космос. Так что внезапного нападения опасаться не стоит. Также по всей Солнечной системе циркулируют разведывательные зонды и корабли-шпионы которые пресекают разведывательную деятельность врага. Блокировка гиперпространства внутри системы все еще действует, но в распоряжении у рас Альгула полно опытных полководцев, которые могут попытаться отключить эти устройства, чтобы флот высадился поближе к планете. Допустить этого мы и не можем. Поэтому вдобавок к вражеским устройствам мы разместили свои. Так что армаду вторжения выбросит в реальное пространство на самой окраине Солнечной системы, где мы подготовили врагам множество неприятных сюрпризов, начиная от плавающих минных полей, которые под стелсом способны перемещаться и вставать на пути движения флотилий, и заканчивая множеством беспилотных брандеров, начиненных антиматерией под самое горлышко. Понятное дело, что космическое пространство необъятно, и предугадать, где конкретно высадится армада и по какому маршруту начнет движение к Земле невозможно, но мы постараемся сделать так, чтобы враг терял корабли на протяжении всего этого пути и нервничал. А вот пресечь нашу шпионскую деятельность в системе Асгарда враг не мог. Разработанные Лика и стелс-генераторы показали свою высочайшую эффективность, и нам удавалось получать множество важнейшей оперативной информации. Именно благодаря шпионской деятельности мы заметили начало переброски групп одаренных в неустановленную точку, что могло ознаменовать лишь одно — флот вторжения достиг нужного места неподалеку от Солнечной системы, где заранее был изготовлен магистральный портал, и вскоре враг придет в наш дом. На финальный брифинг собрались почти все одаренные клана и представители Планетарного Совета Земли. Желание присоединиться к защитникам изъявило больше половины людей, которых мы выявили в процессе вакцинации от зорк-вируса. Так что кадровый вопрос теперь стоит не так остро. Да и некоторым эвакуированным из другого измерения искрам подобрали кандидата с высоким потенциалом симбиоза, которые также пополнили наши ряды. Эх, нам бы побольше времени, чтобы обучить людей, но кто же нам его даст? Итак, проговорил я, и шум толпы в большом зале начал быстро стихать. Перед нами стоят четыре важнейшие задачи. Первая оборона Земли. Ответственным за ее выполнение я назначил своего заместителя, генерала Соболевского, ему и передаю слово. Кресло Соболевского приподнялось над остальными, генерал прокашлялся и начал говорить Все мы отлично поработали и смогли в кратчайшие сроки совершить немыслимые, даже по меркам галактического сообщества людей. «Поверьте, я уже много лет живу в галактическом сообществе, и меня шокировали темпы строительства таких сложнейших орбитальных сооружений, которые взял наш многоуважаемый лидер клана «Защитники», за что я хочу искренне его поблагодарить». Взгляды сотни людей были устремлены на меня, но я знал, что виртуально, посредством нейросетей, участие в этом собрании принимает гораздо больше одаренных. Утечки информации я не боюсь. Все, кто получил доступ к трансляции, Проверенные ведьмы-люди, командиры, которые будут выполнять сложнейшие задачи, и было бы свинством с нашей стороны им не доверять. «Как всем известно», — тем временем продолжил Соболевский, «специальные возможности оружия могут активировать лишь одаренные посредством своей искры. Научная команда клана предоставила нам новые виды вооружения, которые не зависят от оператора систем наведения, но его производство ограничено наличием редких видов ресурсов, а запас конечен. Производить же его во время боя и вовсе не представляется возможным. Так что затяжное сражение быстро опустошит наши резервы. В связи с этим основную часть одаренных я распределю по огневым точкам на орбитальном кольце. Нас ничтожно мало, чтобы охватить весь радиус кольца, но проектировщики защитной станции учли это. Посреди зала зажглась голограмма земли, окруженная орбитальным кольцом, на котором, по мысленному приказу генерала, начали подсвечиваться определенные участки. «Это узловые огневые точки», — пояснил Соболевский. «Каждая такая точка отвечает за оборону отдельного сегмента станции. Рассчитана точка на сотню операторов. Региональный скин через нейросеть свяжет оператора с конкретным орудием в зависимости от тактической обстановки, и тот будет оперативно производить выстрел за счет энергетики собственной искры. Скорость регенерации эрго в таких узловых точках будет высокой за счет близости к реакторам, так что ожидаемая плотность огня должна быть приличной. Прошу всех очень внимательно следить за командами управляющего боем Искина». Соболевский сделал небольшую паузу, чтобы сделать глоток воды, а потом продолжил. «Сильнейшие одаренные займут операторские посты главного калибра сегмента обороны. Для активации такого орудия требуется большое наполнение искры и, соответственно, больше времени на восстановление баланса эрго». Прошу обратить особое внимание на то, что данные орудия обладают огромной разрушительной силой, применять которую надо с большой осторожностью, чтобы не зацепить союзные корабли. В первой фазе боя мы должны показать врагу, что не способны устоять против мощи армады вторжения и спровоцировать на атаку широким фронтом на протяжении всего орбитального кольца». Генерал вновь сделал небольшую паузу, а потом перевел взгляд на Сармата. Капитан Сармат назначен командиром засадного флота, который высадится в Солнечной системе, когда враг не будет этого ожидать, полностью уверовав в собственную победу. До тех пор основному флоту под командой Банши придется отступить под прикрытие защитных полей орбитальной станции и терять подставные корабли, в экипаже которых не будет людей. Когда враг увязнет в ближнем бою, мы уничтожим его ударом с двух сторон. Вопросы? «А как в системе с активной блокировкой гиперпространства высадится засадный флот?» После подачи соответствующего запроса спросил один из новобранцев-сержантов. «Это закрытая информация», — не стал раскрывать все карты генерал Соболевский. «Единственное, что всем надо знать, так это то, что у клана Защитники есть такая возможность. Еще вопросы? «А защита станции выдержит?» — спросил кто-то. «Это зависит от множества факторов», — уклончиво ответил Соболевский. «Мы будем оперативно реагировать на каждую угрозу и своевременно уменьшать риск перегрузки защитных полей». Еще минут десять Соболевский отвечал на уточняющие вопросы, а потом вернул слово мне, сославшись на малое количество времени. Мало всю тактическую информацию люди получат сразу после общего брифинга. «Вторая важная задача», — проговорил я, — «защита орбитальных городов галактического сообщества, где проживают миллиарды обычных и, по большей части, мирных людей». Мы уже предприняли ряд мер, чтобы обеспечить энергетическую безопасность городов, так что отключить питание энергокуполов извне будет очень сложно. А если это все же произойдет, то питание переключится на интегрированные нами в общую сеть реакторы на основе энергосфер. Но это не единственная угроза для мирных жителей. Враг может отдать приказ уничтожить города извне, да и внутри может оказаться недружественно настроенный к жителям контингент. Эти люди и одаренные знают, что после падения преступного режима рас Альгула будет проведено всестороннее расследование, за которым последует заслуженная кара соразмерная размерное совершенным злодеянием. И неизвестно, что такие люди, припертые к стенке, могут учудить. Я сделал небольшую паузу, а потом продолжил развивать мысли. В связи со всем вышесказанным, я принял решение создать отряды прикрытия орбитальных городов, в состав которых войдут 5 крейсеров, два авианосца с полутысячей истребителей, а также три больших десантных корабля, которые высадят десант в разных точках. Из 10 тысяч андроидов — стражи высокого уровня эволюции каждой. Технологию безопасного пробития энергокупола мы разработали, так что проблем с десантированием не ожидается. Мы понимаем, что полностью исключить риск смерти среди гражданского населения мы не сможем, но перед началом акции оповестим все население галактического сообщества. И призовем всех найти укрытие и ждать помощи. А разве у нас есть только одаренных? задал вопрос кто-то. Насколько мне известно, таких городов довольно много. Нет, подтвердил я. Даже если отправить к каждому городу во главе отряда всего одного одаренного, то это приведет к катастрофическому ослаблению обороны Земли. Поэтому этой операции будут руководить биусы. Биусы! одновременно зашептались люди в зале. Именно, подтвердил я. Научный отдел клана создал устройство, которое можно интегрировать в андроидов, что позволит нашим уважаемым помощникам-симбионтам как управлять кораблями и вести космические баталии, так и выполнять десантно-штурмовые операции, причем делать это на высочайшем уровне. К слову, экипажи всех кораблей нашего флота состоят именно из таких, содержащих в себе сознание биосовоителя андроидов. «Но как такое возможно?» — выкрикнул кто-то. Они вошли в симбиоз с чуждым им вражеским вирусом? Нет, — решил сразу пояснить важную мысль я. Симбиоз биоса посредством Искры возможен исключительно с человеком. Что касается андроида, наиболее подходящий термин — это прямое управление, примерно как аватар удаленного присутствия. Причем при физическом разрушении устройства бессмертный, по сути, биос умрет. Но симбионты готовы пойти на такой риск и готовы умирать вместе с людьми чтобы появился шанс остановить нависшую над всеми нами угрозу. Мои слова впечатлили всех. Я считывал самые разнообразные эмоции, которые в данный момент переполняли всех собравшихся, но основной посыл был благодарность и жажда битвы. Мне стало спокойно за будущее клана. Даже если с нами что-то случится, наше дело будет жить дальше. «Третье важное дело», — продолжил я, когда эмоциональная волна пошла на спад. «Тотальная блокировка системы Асгарда» чтобы ни один корабль с врагом на борту не смог сбежать. Защитники намерены привлечь к ответственности всех, кто по своей воле примкнул к банде рас Альгула и творил зло. Ну а с теми, кто действовал по принуждению или из страха, то есть разбирается суд. Параллельно необходимо расщепить на атомы все оборудование, что хоть как-то связано с исконными врагами биосов техксами. Даже маленький осколок этой цивилизации может причинить много бед, если попадет не в те руки. Я обвел всех суровым взглядом чтобы подчеркнуть важность сказанного, а потом продолжил. «Мы провели подготовку и расставили в системе Асгарда множество устройств, блокираторов гиперпространства, которые активируются по моей команде после начала общей битвы. Также мы накроем Асгард специальным полем, что заблокирует портальные сообщения с планетой, и тем самым захлопнем ловушку. Но в системе полно вражеских кораблей и станций, так что второму ударному флоту защитников придется очень несладко». Эту задачу тоже взяли на себя биосы. Цель их жизни — не дать возродиться врагу, повинному в падении их цивилизаций. я считаю, что мы обязаны оказать союзникам помощь. Поэтому вношу предложение после завершения сражения за Землю переместиться в систему Асгарда и вместе очистить нашу галактику от грязи, как сделали это с нашей родной планетой. Я не имею права приказывать вам в рамках данной задачи. Такие решения не принимаются единолично поэтому выношу вопрос на всеобщее голосование клана». Нейросеть вывела перед глазами простенькую голосовалку, где нужно ответить «да» или «нет». И уже через три минуты я довольно улыбнулся. «Единогласно!» «Я рад, что оказался в компании единомышленников, полностью разделяющих мое видение ситуации. Спасибо всем!» «Я понимаю, что это дополнительный риск, но если не выжечь этот рассадник гнили сегодня, мы можем получить удар в спину спустя годы или даже тысячелетия». Зал возбужденно загомонил. Всем не терпелось начать действовать. «И четвертая задача!» — поднял руку вверх, чтобы призвать людей к тишине. «Ликвидация расальгула. Альгула. Этим займусь я при содействии Элизы и ведьмы». «Вы собираетесь отправиться туда всего втроем?» Не выдержал и выкрикнул кто-то. «Других вариантов нет», — был вынужден признать я. «Большее число одаренных мы не сможем взять с собой чисто физически». Сила ведьмы как проводника через Либрос ограничена, и времени развить эту способность у нас не осталось. Придется справиться втроем, Но мы одни из сильнейших одаренных в галактике. Да и причем с раскачанными пятами. Выгребем как-нибудь, где наш не пропадало». На этот раз на лице соратников преобладали хмурые выражения. Все понимали, что идти в бой даже без какого-либо намека на план чистой воды самоубийства, особенно когда нам будет противостоять опаснейшее существо в нашей галактике потому как называть расальгула человеком у меня больше не поворачивается язык». «Уверен, что не стоит говорить им», — послушался в голове голос Элизы. «Нам неизвестно, какими знаниями поделился с рас Альгулом из кем квантового ядра Л. Вполне возможно, Техс обладает шпионскими технологиями, скрыть которые нам не под силу и узнать весь наш план. Можешь считать меня параноиком, но будет лучше, если некоторые данные не покинут нашего общего сознания. Назовем это чуйкой», — ответил своей любимый я. Но если ты подозревал это, почему провел брифинг? удивилась Элиза. Искин сольет эти данные раз Альгулу, и тот не станет посылать свою армаду на верную смерть. Эл, ему плевать на людей, плевать на одаренных, даже на своих приближенных плевать. Возможно, это вообще одно из условий из техсов, уничтожить как можно больше искр с ненавистными ему биусами внутри, и раз Альгул без особой жалости пустит всех на мясо, лишь бы добиться своей цели. «Ну, а сам будет сидеть на Асгарде и ждать нас». «Ну и какая у него цель? Убить нас?» — предположила Элиза. «Не-а», улыбнулся я. «Точнее, не только. Прежде всего, ему нужна Светка». «Света?» — искренне удивилась зеленокожая красавица. «Да», — ответил я. «Ты еще не поняла? Он один не выгребает. Он хочет не просто завладеть знаниями техксов. Он хочет взломать эскин и заставить служить себе». Ему не нужно возрождение иерархов-техксов. Первое, что он сделает, когда получит доступ к квантовому ядру, это сотрет к чертям копии цифровых личностей-техксов. Но ему не хватает сил, и поэтому ему нужна Светка. Она — ключ к безграничному могуществу. Пока он убежден, что мы сами придем к нему, то не будет препятствовать этому, чтобы мы ничего не заподозрили. «Но тогда мы идем в ловушку», — сжала кулачки Элиза. «Конечно», — улыбнулся я. «А кто говорил, что будет легко?» «Верь мне, я знаю, что делаю». «Вместе до конца», — ответила Элиза, и её эмоциональный фон выровнялся. «Вместе до конца, любимая», — ответил я. «Вместе до конца».